Полдень. Балашов захлопнул дверь, вернулся в комнату. — вылезай Крот не откликнулся. Хормой подошел к шкафу, распахнул дверцу. Крот сидел между платьев на каком-то тюке, неестественно закинув голову. — Ты что, заснул? — Балашов втолкнул его. И Крот так же неестественно покорно подался. Тупо, словно тяжелая ватная кукла, выпал из шкафа. жармой вздрогнул и невольно отшатнулся Несмотря на жару, лицо у крота было землисто-зеленое, и между тусклыми волосками бороды застряли капли липкого пота. Ёлки-палки, у него обморок. Балашов взял со стола графин с теплой водой и выплеснул всю ее на голову крота. Белые с тонкими голубыми прожилками веки задрожали, Изо рта вырвался тяжелый вздох. а Балашов сел в кресло. — Ну и дела. До хороших времен дожил ты, Балашов, если твои уголовники-подхватчики падают в обморок и конститутки. От жары, видимо, скис. Там же совсем дышать нечем. Вот зараза. Чуть все дело не провалил. Хорош был бы я, если бы он на гастролера из шкафа выпал.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 Вижу, что не воспарил. На, выпей. Не хочется дышать тяжело. Воды хочу со льдом. а Ананас в шампанском не желаете? Ей, говорят тебе, сразу полегчает. Крут. Морщась. Суча зубами о край стакана. Лебнула обжигающую жидкость. Как, очухался или еще не совсем? Вроде бы в порядке. Когда лиска придет? надо до восьми, по-моему. А что ты и говоришь? Почему, мол, на улицу не выходишь? В отпуск, говорю. Обидели меня на работе, понизили. Вот и переживаю дома свою беду. А она что? Утешает. На юг, говорит, давай поедем. Отдохни уж, И ты не вдомек, что у меня за развлечения. Ну, ладно.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 Если завтра все провернем успешно, куплю тебе недельки через две паспорт. А все, что останется от твоей доли, доставлю на блюдечке с голубой каемочкой. Ха. Любите вы меня, Виктор Михайлович. Ласкаете. Боюсь, заласкаете насмерть. А ты не бойся. Целее будешь. Короче, сиди здесь и не рыпайся. До завтра.